Этот выпуск подкаста Тфу-Фу-ть-фу носит исключительно информационный и просветительский характер. Авторы не призывают слушателей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью. Авторы отмечают, что жизнь, здоровье и безопасность детей бесценны, а потому не могут быть ущемлены каким-либо образом. Арзамас и сервис Строки представляют. Почему нельзя плакать на улице зимой? Потому что слезы могут замерзнуть и ты не сможешь видеть. Тьфу, тьфу, тьфу. Матерного гномика надо вызывать с помощью кусочка хлеба. Подкаст о современном фольклоре. Когда мама ушла, она включила радио и там говорили, девочка, выключи радио. Зеленые глаза уже ищут твою улицу. В черной-черной квартире есть черная-черная комната. В черной-черной комнате ты чер... Черный чёрный шкаф. В шкафу сидит чебурашка и думает, что бы ещё покрасить. Страшилки, детские страшилки – это то, что как будто всем нам известно – Одно поколение знает страшилки про бегут-бегут по стенке зелёные глаза, или про то, что у тебя преследует по городу чёрная машина, и тот ребёнок, который сядет в эту чёрную машину, его никто больше никогда не увидит. Другое поколение знает истории про мертвецов и ведьм, которые пожирают детей. Я всегда завидую людям, которые едут изучать эскимосов или индейцев-амазонки. С одной стороны, это что-то крайне экзотичное для нас, и мы ничего про это не знаем. А с другой стороны, потому что про это все мало знают, как бы автоматически понятно, зачем это надо изучать. А гораздо хуже приходится тем исследователям, например, мне, которые изучают нашу привычную повседневность. Потому что у всех, кто в этой повседневности живёт, Им как бы автоматически понятно, почему существуют те или иные вещи. Поэтому я обращаюсь сейчас к слушателям нашего подкаста с предложением побыть немножечко, как и я, таким антропологам с Марса, которые приехали на Землю, изучают жизнь землян, посмотреть на привычное нам всем явление, такое, как детские страшилки, и задаться вопросом, а зачем вот этим странным землянам нужны эти странные детские страшилки? Почему дети с одной стороны готовы быть напуганными, а с другой стороны постоянно готовы пугать себе подобных в определенном возрасте. Зачем это явление нужно и от чего оно возникает? Вот есть история про черную орхидею, которая была записана совсем недавно от девочки 16 лет. Купил отец для дочери, которая только только закончила школу Черную орхидею. Когда он пришел домой и подарил, девушка была очень рада и все было хорошо, они пошли спать. Ночью девушку убили. У нее стояла орхидея, и брат так расстроился и обидел, что решил тоже на ночь взять эту орхидею, просто чтобы это напоминало ему о сестре. Он тоже умер. Также произошла с матерью. Когда отец лег спать, он решил не спать всю ночь. И в середине ночи вдруг вылезает рука из орхидеи с ножом. Он её отрубает и засыпает спокойно. Утром, из-за того, что он уже всех потерял от отчаяния, он решил вернуть орхидею продавцу. А когда возвращается, видишь, что у продавца отрублена одна рука. То есть идея в том, что этот продавец через чёрную орхидею убивал людей. И это, с одной стороны, такой недодетектив. И он удивительно по своей структуре близок к традиционным рассказам. В одной деревне жил человек, мне тоже рассказывали в Брянской области, и он заметил, что в хлев с его коровы шмыгает чёрная кошка, всё время шмыгает и шмыгает, а у коровы пропадает молоко. Странно. И он заходит в хлев, хватает какой-то острый предмет, скажем, топор, и в сердцах отрубает этой самой чёрной кошке лапу. И на следующий день он видит свою соседку без руки и понимает, что соседка была ведьмой, превращалась в чёрную кошку и таким образом воровала молоко у коровы. Здесь очевидны совпадения структурные, сюжетные с историей про чёрную орхидею. Они и в других историях есть. И мы очень часто полагаем и считаем, что вот страшилки детские и такие страшные истории взрослые, которые футляристы называют «былички», это примерно одно и то же. Только одни рассказываются взрослыми, другие рассказываются детьми. Так вот, на самом деле, при всём сходстве и желаний напугать, это истории совершенно разной. Между «Быличками» и «Страшилками» и «Детскими» есть две существенные разницы. Первая разница, она онтологическая. Простите уж за это тяжёлое слово. То есть она разница в мире порядке. Но вот давайте представим такую классическую вологодскую «Быличку» обычно она рассказывается как некое поучение, как некая демонстрация правила. Например, ни в коем случае тебе говорят, нельзя посылать детей к лешему или к чёрту. Почему нельзя? И в ответ слышишь историю, что однажды мать чем-то занималась, вокруг неё бегали дети, они играли, отвлекали её, и она им в сердцах сказала, ну типа «идите к лешему». Сказала и забыла, а потом послала детей за ягодами в лес – Дети взяли корзинки, ушли в лес и никогда больше не вернулись. Все очень горевали, пытаясь понять, что случилось, а потом кто-то вспомнил, что мать сказала: "Идите к лешему", и таким образом стало понятно, что она детей отдала лешему. И таким образом леший пришёл и забрал их. Это как бы его доля. В классической быличке, в классической страшной истории ты объясняешь, как устроен мир, показываешь, что этот мир делится на своё в которых включается обычно дом, хозяйство, деревня. И чужое – это поля, леса и какие-то вообще непонятные пространства. В этих непонятных пространствах обитают всякие страшные существа. И надо с этими страшными существами уметь взаимодействовать. Знаете, вот эта чудесная совершенно страшилка, которая записала в экспедиции среди бурят в Иркутской области – Начинаются эти истории все одинаково. Не надо ночью ходить по деревне. Нормальный человек по деревне ночью ходить не будет. Но если по какой-то надобности ты идёшь ночью по деревне и видишь, посреди дороги стоит большая тёмная свинья, то ты должен быстро обойти её кругом и проверить, на месте ли хвост. Потому что если на хвост на месте, то это значит просто свинья убежала от своих хозяев. Надо как следует её пнуть, чтобы она пошла по направлению к своему дому. А если у свиньи нету хвоста, то это страшный оборотень-убийца, пожиратель душ, который превращается по ночам в гигантскую свинью и ест души тех, кто ходит ночью зачем-то по деревне. И как бы ты обречён, и твоя единственная надежда на спасение – как можно скорее бежать прочь. Вот эта история, эта вот бурятская быличка, чётко показывает структуру. Существуют правила, надо их соблюдать. И быличка взрослая, она учит тебя соблюдение этих правил. Кстати, жители деревни, которые нам рассказывали эту свинью, так меланхолично заметили. А вот вообще наша ученица математики Марья Петровна, вы знаете, вот страшная женщина. при неё-то и говорят, что она превращается в такую свинью по ночам. Если мы посмотрим на страшилки... Детские, то мы увидим существенные отличия. Во-первых, это отличие именно в той самой антологии устройства мира. Там нету столкновения с правилами чужого мира. Наоборот, она описывает, как это нечто страшное приходит, врывается в твой мир личный, и это чужое страшное пространство, оно прорывается внутрь твоего, и никаких правил поведения не объясняется. Ты в любом случае погибнешь. Ребёнка в любом случае, за редким исключением, в этой страшилке ждёт какая-то страшная гибель. И эта гибель, как правило, либо от какой-то новой вещи, которая принесена в дом, либо это зелёные новые шторы, либо это новая кукла, либо это новая игровая приставка, либо эта угроза исходит от, например, близких людей, родителей. И, собственно говоря, экспликация запрета и нарушения запрета, которые так важны для традиционной истории. Потому что традиционные истории и взрослые в истории учат не нарушать правила. Их практически в детских страшилок нет или они очень слабо выражены. А самое главное в этой истории – это такой жуткий саспенс. Вот, например, история. Приходит мама с дочкой в один игрушечный магазин. Он такой ну, захудалый, очень старый, и мама говорит, ну что ж, дочка, выбирай, короче, себе игрушку. И девочка ходит, ходит, смотрит на все эти игрушки старые, и вот взгляд её цепляется за одного очень стрёмно выглядящего клоуна где-то в углу незаметном, и она решает, что она хочет именно его. Она долго упрашивает свою маму, чтобы она купила именно эту игрушку, Но мама сначала сопротивляется, потому что, ну, блин, дочка, ну, смотри, эта игрушка такая уродливая, зачем она тебе? А потом она всё-таки сдаётся, потому что это вроде бы был подарок этой девочке на день рождения. И говорит, хорошо, мы купим. Они подходят к продавцу, и продавец такой спрашивает, вы точно уверены, что хотите купить этого клоуна? Мать такая, да, конечно. Он забирает деньги и говорит, ладно, но только дам вам один совет. «Не оставляйте свою дочь наедине с этим клоуном». Ну, они не воспринимают его слова всерьёз, как это обычно бывает. Уходят там, приходят домой, а потом, когда наступает ночь, девочка укладывается в кровать, ставит э, клоуна себе там на тумбочку рядом с кроватью, и мать желает ей спокойной ночи и уходит. А ещё одна деталь. У этого клоуна, когда они его ещё купили, он показывал три пальца. Ну, просто вот у него было две руки – все пальцы были на месте, но кроме трёх пальцев, все остальные пальцы были загнуты, загнуты. И так вот, оставляет мать девочку в своей комнате, идёт сама спать. На следующее утро она приходит, а её дочь уже не дышит, она мертва. И клоун уже показывает два пальца. Здесь нету никакой морали. Типа не покупайте игрушки или ведите себя правильно в лесу. Самое главное здесь испугать. Итак, у нас есть разница в онтологии, а второе отличие это отличие коммуникативное, потому что взрослая быличка она учит тому, как надо себя вести в мире. Ну вот, правило, не ходи ночью по деревне, обойди свинью, если ты ее встретишь, а. Детская страшилка, она ничему тебя не учит. Она заставляет в моменте пережить жуткий страх. И очень важно для рассказчика уметь пугать. Поэтому, когда дети рассказывают истории, историю, они учатся их рассказывать. Они должны помнить, в какой последовательности тут страшные детали, чтобы уметь нагнетать этот саспенс. Помните, бегут-бегут по стенке зелёные глаза. «Девочка, девочка, будь осторожна! Зелёные глаза уже ищут твой город!» Они уже нашли твой город. Они уже ищут твою улицу. Девочка, девочка, будь осторожнее. Они уже нашли твою улицу. Они ищут твой дом. Девочка, девочка, зеленые глаза уже нашли твой дом. Девочка, девочка, зеленые глаза нашли твою квартиру. Девочка, девочка, они здесь саспенс, о котором я говорила, демонстрация того, что опасность не просто есть, она как бы как воронка фокусируется на тебе и приходит непосредственно в твое пространство. Она может передаваться самыми разными способами. Вот, Я только что рассказала пример про зеленые глаза, которые сначала ищут дом, потом улицу, потом квартиру и так далее. А может быть, например, как в страшилке про оживших мертвецов в игре, страшно популярные сейчас среди подростков. Это суживание передаётся через ощущение, что рассказчик говорит, что вот человек видит, что его преследует какая-то ожившая статуя, и он не может от этой ожившей статуи избавиться. Она всегда есть. Он всегда есть за его спиной. Вот пространство безопасности просто сузилось до невозможного. И, конечно, возникает самый главный вопрос, и социальные антропологи как бы должны этот вопрос задавать, и футеористы, почему так происходит, почему вообще нам нужны эти страшилки. Потому что если они возникают в таком количестве, и практически каждый ребёнок проходит через этапы слушания и рассказывания этих историй, это означает, что, в принципе, у них существует какая-то социальная функция, она не может не существовать. Тут, конечно, много интересных спекуляций, и я бы хотела сделать такое как бы, небольшое отвлечение на вообще историю понятия страшного в детской культуре. Детские авторы и авторы всяких пособий для родителей XIX века стали обращать внимание на чувство страха и там чертовски интересные разница между пуганием и вообще восприятием страха девочками и мальчиками в детской литературе 19 века, начала 20-го, мальчики должны были, их учили испытывать кураж, эту храбрость, и самостоятельно учиться справляться с страхом. А вот девочки должны были не бояться, знаете чего? Девочки должны были не бояться смерти. То есть вот стойкая девочка, которая знает, что она умрёт, и она этого не боится, младшая сестра Бет из книги ⁇ Маленькие женщины ⁇ вот это идеальная героиня в своем справлении со страхом, она справилась со страхом смерти. Но со всеми этими педагогическими рассуждениями о роли страха и о том, как с его помощью можно воспитывать детей, как нельзя воспитывать детей, отсутствует одна очень интересная вещь. Практически ни в одном из этих детских пособий, пособий для родителей, не сказано, какие страхи сами дети упоминают. Мы не имеем практически никаких записей детских страшилок, аутентичных, в XIX веке. Интерес к страшилкам начинает возникать в 1910, 40-е, 50-е годы, когда фольклористы, социальные антропологи пишут про то, что мы слишком увлеклись изучением далёких племён. И далёкие племена – это, конечно, хорошо, но посмотрите, пишет один фольклорист, вот у нас во дворе играют 10-летние дети, и я абсолютно не знаю, о чём они думают, что их пугает, как устроен их тайный язык и многие другие вещи, я про них не понимаю. Вот это племя незнакомцев, которое мы должны исследовать. Изучать детские страшилки абсолютно необходимы для того, чтобы понять, как формируется личность. Было бы крайне интересно сравнить записи детских страшилок, скажем, за два века, но сделать это практически невозможно. Но мы можем... Сравнить те страшилки, которым знает наше с вами поколение, и страшилки, которые знают современные дети, которые мне помогали. Я как бы хочу поблагодарить школьников, которые были вместе со мной в образовательном лагере Марабу: прежде всего, Диану, Асю, Аню, Сашу, Ваню, которые помогали мне записывать эти истории. Так вот, вопрос: собственно говоря: что мы про это знаем? Во-первых, мы знаем, что. Дети подвергаются рассказыванию страшных историй. Как правило, это очень часто происходит, когда дети оказываются извне привычного дома. Ну, для позднесоветской культуры это, например, пионерлагерь. Сейчас это всякие образовательные лагеря, это поездки к друзьям, ночёвка у друзей и многое-многое другое. Я когда я перв... закончила первый класс, меня отправили в, пионерский, ну, как бы в детский лагерь. Как сейчас помню, называлась «Искра» в Евпатории, и это было прямо концлагерь «Солнышко». И в этом концлагере «Солнышко» процветали многие ритуалы, и в частности, вот мы там спали 20 человек после отбоя, к нам обязательно приходил кто-нибудь из старших, они запирали дверь и начинали рассказывать нам истории, пока мы не въезжали от страха, после чего старшеклассник убегал через окно, приходили нянечки, и нам очень сильно влетало за то, что мы не спим. То есть мы ещё подвергались наказанию. И я думаю, что все, кто сейчас меня слышит, они какой-нибудь такой эпизод вспомнят. И ребёнок проходит первое в своей жизни такое, то, что называют эмоциональную инициацию. Мы с вами уже на предыдущих подкастах рассуждали о том, что такое инициация и почему она так важна в нашей жизни. А эта эмоциональная инициация – это возможность пережить чувство страха. Но важно понимать, что это действительно учит тебя контролировать страх. Обратите внимание, что, как правило, вот эта эмоциональная инициация, она обычно не в одиночестве. То есть обычно несколько детей подвергается принудительному прослушиванию, потому что ты должен сдерживать свой страх в присутствии других. Но есть и вторая эмоциональная инициация. Вторая эмоциональная инициация – это уже, соответственно, не 6, 7, 8, 9 лет, а когда ребёнок уже подросток, соответственно, ему 11, 12, 13, 14 лет, когда дети начинают испытывать желание испугать других. Или испытывают желание подвергнуть их другому типу испытания. Например, глава нашей подростковой банды на даче подзуживал нас забираться на водонапорную башню или переплывать пруд ночью. Те две вещи, которые нам были категорически запрещены. Это такое испытание на слабость, это испытание на слабость. Вопрос... Конечно, почему так происходит? На этот вопрос отвечают эволюционные психологи. Связано это, видимо, с проблемой эволюции человека и биологической, и социальной. Человек весь ход своей эволюции всё время должен был бояться. И выживали не самые смелые, нет. В ходе человеческой эволюции выживали самые пугливые, самые осторожные. Вот представьте себе ситуацию. Идёт группа, первобытная группа на водопой. И разведчик прибегает и говорит, что кусты водопоя подозрительно шевелятся. Возможно, там семейство львов. И глава этой группы должен принять решение, мы идём на водопой, наплевав на разведчика, мы храбрые, или мы будем очень осторожными, и мы лучше пойдём на водопой дальней дорогой. Так вот, выжили те, кто пошёл дальней дорогой. Мы потомки тех, кто были очень осторожны и ходили на водопой дальней дорогой. Нам это чувство отвращения и страха нужно для того, чтобы не просто пугать остальных, но и быстро передавать другим информацию о чём-то опасном, о каком-то вреде для окружающих. Мы должны не просто себя спасти, мы должны и окружающих предупредить. Наш мозг заточен прямо на это. И это вторая эмоциональная инициация, когда ты являешься создателем этой страшной истории. Это твой перформанс. И ты уже должен не просто уметь хорошо рассказывать историю, но хотеть испугать. Вот, например, девочки, с которыми я записывала интервью, любезно мне спели песню очень жуткую про телебом с помощью которых можно пугать. И девочки охотно рассказывали, как хорошо эту песню спеть в подъезде, потому что от эха в подъезде становится особенно страшно. Как хорошо эту песню петь младшим братьям, потому что они боятся. Он идет, он уже близко. Тили-тили-пом, ты слышишь кто-то рядом. Притаился за углом І пронзает взглядом Тили-тили-бом Все скроє ночь моя, За тобою крадеться он І вот-вот поймає Он йде Он уже Близко Он идет. вот это стремление пугать становится совершенно непреодолимым. И в этой второй эмоциональной инициации тот, кто умеет пугать, он оказывается сильнее. Он не просто контролирует эмоции, но он контролирует эмоции не свои, как в первой инициации, а он контролирует эмоции чужих. И это такая абсолютно страшная вещь и причина многих подростковых развлечений. Можно вспомнить историю про «Синих китов», как мне многие школьники время интервью рассказывали, как они с помощью этой истории пугали тех, кто помладше. Про синих китов. Это были такие группы ВК, которые могли довести подростка. И в один момент ему прислала ссылка, типа, перейди по ссылке, там что-то там такое, я не знаю. И если там он отказывается там, сделать какое-то задание, он говорит, что вот твои данные все, я просто приеду, всех там перережу, если ты это не сделаешь. Можно вспомнить недавнюю историю про Мома. Школьники рассказывали мне, как они за последние три года очень боялись истории с Момо. Это был бот в WhatsApp, где этот бот писал тебе, что я убью тебя, я найду твоих родителей, их зарежу. Присылали вот эти фотографии Мому, звонили тебе, и когда, если ты понимаешь трубку... Ну, что-то вроде этого было. Вся суть была в том, что эта мому придёт твоих родителей и заклюёт. У <смех> нас в школе все верили, что это, типа, возвращение синего китана из <смех> Японии. То есть там никто не говорил, что там придёт, заклюёт тебе эта женщина на курьих ножках. Все думали, что там реально сидит какой-то стрёмный мужик. Но его у нас боялись вообще не так, как синего кита. Потому что, ну, блин... Какой дебил-японец поедет в Россию убивать каких-то тупых детей? Потом один мальчик сказал, что его посадили, и, собственно, обсуждения на этом закончились, хотя, ну, это, блин, байка была. Но нам было 9 или 10. Mm -hmm. Все самое страшное происходит именно в этом возрасте, потому что мы тогда более восприимчивы и всему верим. Сейчас очень часто можно услышать жалобы родителей, что наши дети они смотрят всякие ужастики, они очень боятся. В нашем-то детстве ничего этого не было. Мы смотрели фильм про космос и были у нас добрые сказки. Да, у нас были добрые сказки, и мы смотрели фильм про космос, и это все абсолютно правда. Но поехав в пионер-лагерь, мы всю ночь рассказывали эти жуткие истории дрожа от ужаса и затыкая себе рот простынёй. Обратите внимание, что огромное количество страшилок, особенно в позднесоветское время, оно было связано с фигурой родителей, который оказывался либо каннибалом, или, по крайней мере, убийцей. Например, чудесная страшилка, которая записана была Вадимом Лурье, который работал в питерской школе, учитель лит литературы, и дети записали страшилки в четвёртом-пятом классе. У одного мальчика была мама, которая приносила домой чудесное, вкусное красное печенье. И он наслаждался этим красным печеньем и всё время хотел узнать, откуда мама берёт это печенье. И он решил узнать. И он следил за мамой, увидел, что мама выскользнула из дома, он пошёл за ней, Она шла, шла, потом спустилась в какой-то подземелье, он шел за ней, и он увидел такую фабрику, где много людей, и она их убивала и делала из них печенье. И он убежал и спрятался на утро, и он сказал, а я знаю, откуда ты взял это печенье. И тогда она его убила и сделала из него печенье. Или, например, чудесная история тоже моего детства, триполненная подробностями про дефицит, о том, как однажды мама послала свою дочку которая сидела и делала маникюр разноцветный. Иди на рынок, купи нам еды, вот тебе деньги. И девочка пошла на рынок, а по дороге встретила старушку, которая сказала, зачем тебе на рынок? У меня домашняя колбаса есть, я тебе подешевле продам, пойдём со мной. И девочка пошла со старушкой. Мама ждёт, ждёт девочку, девочки нет. Она снова пошла на рынок и идёт, встречает старушку. Старушка говорит, на рынок идёшь? Давай я тебе подешевле колбасу продам. Ну, мамам покупает у старушки колбасу, приносит её, разрезает. А там разноцветные ногти. Обратите внимание, что в этих историях любящие мамы, которые заботливо приносят печенье, оказываются либо хладнокровными каннибалами-убийцами, либо превращают своего ребёнка в каннибала. То есть она принудительно превращает ребёнка в каннибала. Либо они оказываются каннибалами по неволе. Во второй истории мама – каннибал по неволе. Она случайно съела или попробовала свою дочку. И таких историй довольно много. Строго говоря, в «Страшилках» существует четыре типа угрожающих персонажей. Первый тип – это двойник человека, скажем так. Это либо двойник в игре, вот мёртвый человек в игре, Душа человека, застрявшая там. Либо это его тень, которая приходит за ребёнком, либо это ожившая кукла. Это такой доппельгангер, двойник. Второй – это какой-то невероятно странный, оживший объект вечного мира. Это вот зелёные глаза, которые бегут по стенке. Гроб на колёсиках, который почему-то к тебе стремится. Это орхидея, с которой торчит рука с ножом и всё прочее. Третий тип – это... Кстати, довольно мало популярны. Это персонажи, так скажем, классического фольклора и фильмов. Зомби, ведьмы, покойники, вот это всё. Дракула, Фредди Крюгер и прочее. И четвёртый тип – это как раз родители, ну, близкие люди, бабушка с дедушкой, которые превращаются в монстров. Эти персонажи, они тебе угрожают. И вот интересное соображение, почему родители превращаются в чудовища в этих историях. Отметим, что это довольно редко случается в классических страшных историях-быличках. Там, как правило, всё-таки угроза исходит извне. Есть как бы два объяснения. Первое объяснение, скажем так, историко-культурное, согласно которому, особенно в Советском Союзе, особенно в немецкой культуре, вообще во всех странах, где пережили голод, голод и, в общем, на самом деле, так или иначе, либо, либо каннибализм, либо страх перед каннибализмом. Вот этот вот страх оказаться каннибалом по неволе, он существовал. И существует миллион историй про то, как дети, выросшие во время войны там, в Ленинграде или ещё в каких-то других городах, всю жизнь были уверены, что они выжили благодаря крысам, а потом их родители говорят уже на старости лет, ты думаешь, это были крысы? Ха-ха. И вот этот страх невольно попробовать человеческое мясо, он в советской культуре на самом деле на протяжении поколений так или иначе оставался. Возможно, именно эта причина того, что этот мотив про невольный каннибализм актуален для советских историй, но гораздо менее актуален сейчас. Но есть и второе объяснение, почему родители очень часто оказываются либо прямыми убийцами, либо невольными пособниками, как в истории с клоуном с загибающимися пальцами. Там, конечно, мама не убийца, но она, ну, как бы она не спасла ребёнка. У неё были все шансы спасти, а она этого не сделала. И это объяснение оно звучит следующим образом, что как раз в 6-7-8 лет ребёнок начинает осознавать себя как личность и постепенно начинает отрывать себя от личности родителя. У него формируется уже собственное я с собственными и личными интересами. Там, я хочу конфету, а мама не хочет. Я не хочу в школу, а мама хочет, чтобы я ходила в школу. И это вызывает множество противоречий. И, в частности, эти страшилки отрывают тебя от родителя как бы максимальным образом, потому что в этих страшилках Интересы ребёнка не просто другие, чем родительские, они им противопоставлены. Целая каплеяда психологов и теористов считает, что это и есть причина, почему в этих страшных историях возникает фигура родителя-убийцы. Это такой способ дистанцироваться от родителя. Кстати, видимо, эта же причина объясняет бешеную популярность стишков из серии «Маленький мальчик на лифте катался, всё хорошо, только трос оборвался». «Долго искала в куче костей мама кроссовки за 40 рублей». То есть в этих, напоминаю, страшных историях, где маленький мальчик с время погибает дичайшим образом, родители и школы оказываются предельно содействующими и меркантильными существами, которых вообще ничего не интересует, кроме какой-то прямой выгоды. Обратите внимание, что это страшно, этот вот тип убийства этих страшных историй, оно довольно однотипно. Там, например, почти никогда нет изнасилования существует целый отдельный жанр страшных историй про маньяков, который, например, был очень популярен в 80-е и 90-е годы в Советском Союзе. Но этот тип истории про маньяков, он был специфический, что маньяк охотится за детьми, в одежде которых что-то красное, например. И поэтому не надо носить пионерский галстук. И было понятно, что как бы он с ними сделал что-то плохое, но никаких подробностей этого плохого, кроме того, что он их убьёт, не было. Вот убийство и поедание собственными родителями, оно чаще всего подробнее всего смакуется. А все остальное, как бы, страшное, оно реже упоминается. Мы сегодня говорили про страшные детские истории, про то, как дети боятся и каким образом они этот страх выражают. А в следующем, самом последнем выпуске нашего подкаста мы поговорим о взрослых. О том, как взрослые выражали свой страх и как они себя ограничивали, пытаясь разговаривать о том, о чем говорить было нельзя. Как они взаимодействовали с теми, кому они хотели донести свою правду, как они играли с цензором, с могущественным цензором, который эту правду не должен был услышать. Другими словами, мы им с вами о системе советского и досоветского эзопова языка. Сейчас <звы> Что <боишься>? вы Да, вот такое. Не, ну интро миленько. Да, да, все миленькие. <сех> <Солнечко. сех> да, смотри, какой позитивный. <рик> Я посмотрела эту страшную историю на Ютубе. Я посралась. <плес> <и> <сех> Как-то молодой человек одолжил у друга старую приставку и решил купить для нее какой-нибудь картридж. Ну, в интернете он нашел э, какого-то старика, у которого была старая копия «Маджорас э, Маск». Это игра из серии Игорь Зельда». Она сама по себе довольно жуткая. И он пришёл к этому старику. Он достал коробку, на которой было написано «Старые вещи Бена». Отдал ему картридж, очень какой-то странный, помызганный, на котором было написано «Маджора». Он взял картридж, запустил, поиграл. Там дошел до первого как бы, подземелья. И тут там появился главный злодей этой игры. Он удивился. Типа, что? Ну ладно. А на следующий день там появились какие-то страшные баги. Ему стало не по себе. И тут он обернулся и заметил жуткую статую главного героя с улыбкой. Искаженную. Но она быстро исчезла. Он выключил приставку, очень испугался, но решил, что ну, это был баг просто какой-то. Хочу еще немножко поиграть. И его все время преследовала эта статуя. Она все время появлялась как-то на миг. Он чувствовал, что она была за спиной его персонажа, но он ее не видел. В какой-то момент ему стало очень нервно, и он выключил игру. И картридж куда-то сосунул подальше всё. И тут ему показалось, что сзади него стоит эта фигура. Он испугался очень, закрылся в доме, и больше его никто не видел. Но теперь давайте я вам расскажу, кто же был этот Бен. Бен был обычный мальчик, он очень любил, серии этих игр «Зельда». И он мечтал стать персонажем из игры «Линком». Ему вообще в жизни не очень хорошо жилось. Его там булили. И он нашел культ Луны. И они решили избрать его ну, жертвой. Но ему они об этом не сказали. Они сказали, что ты станешь Линком. Они вырезали ему все органы, Всего-навсего. И перенесли его разум в этот картридж. Но когда он там очутился, он понял, что он не линк. Он статуя. Искажённое просто изображение этого Линка. Но, разумеется, он обозлился на всех. И он начал мстить всем, кто прикасался к этому картриджу. А и его тело утопили те культисты. Поэтому его знают, как Бен утопленник. Не играть в Манчорс Маск одни ночь. Стоп, а как это. А мы все сидим в одну сторону, а может быть за нашими спинами стоит Бен. Папа, как он? Понюся. Нюсь! Нет, я серьезно, обернись! Быстро обернись! Быстрее, Нюсь! Нет! Нет, я серьезно!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 звукорежиссеры Юлия Глухова и Михаил Голубовский, фактчекер Алексей Бараненко, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также управляющий редактор Варвара Гладко.